С поклонением индейки связан еще один странный обряд поднесение подарков друг к другу. Многолетняя умело проведенная торговая реклама сделала так, что поднесение подарков превратилось для населения в своего рода повинность, из которой торговлю извлекает неслыханные прибыли. Вся заволь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 Грузовики тоже развозят только подарки. Сопутствуемый оркестрантами в красиво генеральских мундирах разъезжает красноносый Санта-Клаус с ватной бородой, окутанный нафталиновой метелью. За богом подарков бегут мальчики. Взрослые кряхтят при виде рождественского деда и напряжённо вспоминают, кому ещё осталось сделать подношение. Не дай боже забыть кого-нибудь, на весь год будут испорченные отношения. Собственно, только в таких случаях и упоминается в горячие предрождественские дни имя Бога. В Америке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 Если так можно сказать, европейские религии страдают некоторой отвлечённостью. Пусть себе бьютятся в Европе на этом старом дряхлом материке. А в Америке, рядом с небоскрёбами, электрическими и стиральными машинами и другими достижениями века, они как-то бледнеют. Нужно что-нибудь более